494. Матерь Огни йоги Очередная задача — понять, что внутренняя жизнь важнее и значительнее внешней. Внешняя закончится со смертью тела, а внутренние останется. На нее и упор. Заботливо будем собирать все, накапливающее знание и опыт. Не обременим себя ничем излишним и ненужным, не говоря уж о вещах вредоносных и особенно мыслях. Можно уже точно разделять все поступающее в сознание на два разряда вещей. Одни берутся с собой в путь дальний, другие отбрасываются за ненадобностью или вредностью. Груз ядовитых мыслей особенно тяжек. Ведь мысли магнитны. Ядоносные мысли влекут их носителя к таким же ядозараженным слоям или сферам пространства. Зачем же брать с собой цепи, которые свяжут по рукам и ногам свободу духа?